Купе четвертое. Идеальная женщина вернулась в свой вагон. В купе было темно, только световые столбы, как световые лета, освещали его время от времени. Старики уже мирно спали. Оба тихо храпели, поэтому не слышали, как вошла София. Она быстро разделась, забралась на верхнюю полку, укрылась и закрыла глаза. Надо было телефон у мужика взять. Вдруг и правда получился бы муж. Через час пришел саловатик. В купе пахло курицей. «А мне здесь еще жить», — подумал. А потом он нашел на столике знакомый веер. Где-то он уже такой видел. Взял его и открыл, будто открыл Америку. «Твою мать равняется земля». Расмеялся беззвучно он. «Идеальная эта женщина, с которой ты живешь», — вспомнил он мои слова. Соловатик забрался на верхнюю полку, прямо в джинсах и рубашке, глянул еще раз на соседку и закрыл глаза. «Добрый день, София. Как ваше идеальное настроение?» «Идеально. Проспали завтрак». — Да, после такого ужина можно и без завтрака. — А что было на ужин? — Курица. — Курица? — рассматривал анкеты клиентов Мифисто. Точно, курица. — Отложил он чью-то анкету. — Я вас не обидела вчера, что назвала ваш отель забегаловкой? — Нет, мужчины не должны обижаться. Обиды — это женские безделушки. — А я люблю безделушки. Я всегда обижаюсь на всякую ерунду. — «Значит, у вас их полно?» — рассмеялся мэтр. «О, да, и тараканов, и бабочек в животе. Это в идеале!» — посмотрела София на шею мэтра, тот поправил бабочку. «Ваша бабочка не безделушка, конечно, но все равно не понимаю, как это у вас получается не обижаться. Просто отношусь к словам как к звукам. По сути, каждое слово — это просто звук. Что на него обижаться?» Тем более, если он пустой. Звук звуку розни рассмеялась девушка. Бывает такое, скажет, что запах в памяти на долгие годы. Да бросьте вы. Зачем хранить это барахло? Проветривайте чаще, — улыбнулся Мэттер. Ночью меня так проветрило. Прям захотелось все начать с чистого листа. Да? А что снилось? Что женщине не стоит из себя делать идеальную. Иначе есть риск превратиться в курицу. «Браво!» — покачал Мефисто головой, бабочка захлопала крыльями.